Он всегда охраняет ее. Как и Майк, тот тоже по-своему охраняет ее. Майк. Майк и она. Они вместе. В следующее мгновение Джулия поймала себя на том, что ее мысли снова вернулись к той деликатной теме. Час спустя, уже у двери дома, Джулия услышала телефонный звонок. «Наверное, Эмма». Эмма в последнее время звонила часто, ей нравилось, как стремительно развиваются отношения Джулии и Майка, и она хотела быть в курсе самых последних новостей. Честно говоря, Джулия доставляло доставляла удовольствие говорить с ней на эту тему, не слишком, конечно же, загадывая на будущее. Она поднесла трубку к уху, алло. На другом конце провода ничего не ответили, хотя было слышно, что линия не отключена. На другом конце провода ничего не ответили. «Алло, кто это?» — тишина. Джулия положила трубку и, открыв дверь, впустила Сингера. В спешке она захлопнула входную дверь прямо перед его носом. Как только она подошла к двери, телефон вновь зазвонил, и Джулия поспешила ответить. На другом конце провода молчали. Когда Джулия положила трубку, ей показалось, что незримый абонент отключился за секунду до нее. «Как у тебя дела с Джулией?» — осведомился Генри. «Отлично!» — ответил Майк. Он работал, накинув на голову капюшон. Последнюю неделю они с братом практически не разговаривали на эту тему. У Майка совсем не было времени. Настало лето, и кондиционеры в автомобилях ломались так часто, что отбоя не было от заказчиков. Кроме того, Майк испытывал огромное удовольствие от того, что Генри что-то хочет узнать у него. Это, несомненно, позволило Майку вырасти в собственных глазах. Генри задумчиво посмотрел на брата. — Судя по тому, как часто в последнее время ты с ней видишься, ваши отношения, надеюсь, значительно улучшились. — Ты сам знаешь, как оно бывает, — ответил Майк, не отрываясь от работы. Он откручивал болты, крепившие компрессор. — Откуда же мне знать? — А вот я знаю, — подумал Майк. — Говорю тебе, у нас все в порядке. Можешь подать мне вон ту тряпку, у меня руки в смазке? Генри протянул ему тряпку. «Я слышал, ты недавно угощал ее обедом собственного приготовления». «Угу», — подтвердил Майк. «И? Что и? Что произошло, как все было? Ей понравилось». «Что? А что ты хочешь услышать, Генри? По-твоему, как она к тебе относится? Я думаю, что нравлюсь ей». Генри сжал кулаки. «Слава Богу, наконец-то добрались до главного. Ты считаешь, что нравишься ей?» Майк намеренно сделал короткую паузу, отлично понимая, что Генри ужасно хочется узнать подробности. «Да». Наполовину скрытый капюшоном он расплылся в довольной улыбке. «Хм-хм», — хмыкнул Генри. «Его братец считает себя великим хитрецом, но даже не догадывается, что существуют самые разные способы, позволяющие незаметно выведать нужную информацию». «Послушай, я хочу предложить вам с Джулией в следующий уикенд покататься с нами на лодке». В следующий уикенд?» «Ну да, порыбачим немного, пивка попьем. В общем, надеюсь, хорошо проведем время». «Пожалуй, мы сможем составить вам компанию». Генри удивленно поднял брови. «Братишка, судя по всему, вообразил себя важной птицей. Забавные изменения происходят с мужчинами, когда они обзаводятся подругами». «Старайся сдерживать свое превосходство», — проворчал он. «Да не заводись ты, Генри! Я просто имел в виду, что мне надо сначала посоветоваться с Джулией». «Ну, тогда ладно», — ответил Генри. Он постоял рядом с братом еще минуту, однако Майк так больше и не поднял голову от машины. Генри немного потоптался на месте, затем отправился в свой кабинет. «Да, братишка, на этот раз последнее слово осталось за тобой». Мне нужно было лишь выудить у тебя крохотную информацию совершенно невинного свойства, а ты изобразил из себя крутого молчаливого парня». Прошло еще минут двадцать, а Генри все думал о разговоре с братом, не в состоянии переключить мысли на что-либо другое. Он всегда любил острое словцо и соленую шутку, и все же в данном случае следовало признать свое поражение. Нельзя же упражняться в остроумии за счет личной жизни собственного брата, верно? Может быть, он и слабый человек, но ни в коем случае не жестокий. Скажу тебе честно, в последние дни ты вся просто светишься, — заметила Мейбл. Просто я неплохо загорела. Они сидели в салоне, наслаждаясь коротким перерывом перед приходом очередных клиентов. Андрея подстригала какого-то мужчину и вела с ним разговор о политике, который был обречен на неудачу с того момента, как она заявила, что ей нравится нынешний губернатор, потому что у него прическа лучше, чем у вас, дорогой. Этот самый дорогой, к которому она обращалась продолжить беседу дальше, не захотел». Я имею в виду вовсе не загар и ни, ни солнце. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Джулия принялась подметать полу своего рабочего места. Да, Мейбл, знаю. Ты точно не из самых хитрых людей. А к чему хитрить? Гораздо проще высказывать все, что думаешь. Для тебя, возможно, мы простые смертные, часто сомневаемся, всегда ли нужно говорить правду в глаза. «Дорогая, зачем беспокоиться о таких пустяках? Жизнь человеческая слишком коротка. Кроме того, ведь я тебе нравлюсь. Ты, пожалуй, относишься к тем немногим, кто мне симпатичен. Тогда давай берись за работу». Час спустя последний клиент Андрея вышел из салона, оставив ей неплохие чаевые, вполне достаточные для покупки бюстгальтера «Миракова бра». Недавно Андрея пришла к выводу, что главная ее проблема заключается в груди. Та недостаточно велика, чтобы привлекать внимание правильных мужчин. Покупка нового чуда бюстгальтера, несомненно, все исправит. Кроме того, мира Бра обязательно повысит ее самооценку. Всю неделю Мейбл и Джулия непрестанно перешептываются друг с другом с заговорщическим видом, как будто разрабатывают план ограбления банка, но даже Андрея ясно, что они обсуждают роман Джулии и Майка. Дела у них пока еще не зашли слишком далеко. Она целовалась с ним, подумаешь. Андреа целуется со второго класса школы, а Джулия, похоже, верит в романтический вздор в духе кинофильма «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях. К тому же затея с Майком просто смехотворна. Майк или Ричард. Понятно, в чью пользу сделает выбор любая, даже самая бестолковая девица. Майк, конечно, прекрасный парень, но с Ричардом не идет ни в какое сравнение».